Глава 62 а. Лев выбивает из моих пальцев ложку, и та падает на пол. Рычу впервые, желая разорвать кого-нибудь в щепки из-за поведения ребенка. Не его же убивать, а все потому, что ему не нравится, как я его кормлю. Так, угрожающе шепчу сыну и указываю пальцем. Беру другую ложку, черпаю пюре из брокколи, приготовленное Васей утром. Ты будешь есть, и меня это не волнует. Сын пугается, понимает, что против отца не пойдешь. Открывает рот и кушает уже с охотой, без выпендрежа. И как с ним Васька справляется? Нужно будет сейчас засунуть этого бойца в манеж и сходить к больной. Приготовил куриный суп, может, поможет. В первый раз в жизни. Надеюсь, я не сделаю хуже и не отравлю нашу няню. Ну вот, довольно изучаю пустую чашку. А ты сопротивлялся. Карие глаза смотрят на меня с осуждением, но в то же время с безграничной любовью. От этого не сдерживаюсь, подхватываю его со стульчика и обнимаю. Не сильно, чтобы его ужин случайно не оказался на мне». Так люблю тебя, мелкий, ты бы знал. Ау! Радостно откликается. Пупсеныш мой! Утыкаюсь носом в пухлую щечку, и тут же становлюсь серьезным, сердито проговаривая. Но если что, я так не говорил. А то Радово передразнивать будет. У нее на эти прозвища пунктик. Как-то прикопалась ко мне, почему я называю льва бойцом, а не зайкой. Тогда я ответил, что мы оба мужики, и такие прозвища нам чужды. А сейчас... «Булочка моя!» — вырывается с умилением. «Пойдем в манежик, немного поиграемся и спать. Ну а сейчас только папа сходит к одной неугомонной девице, ладно?» Сын, уже ничего не понимая, просится к игрушкам. Оставив его в манеже и на всякий случай поставив радионяньку, без которой никуда, возвращаюсь на кухню. Беру уже приготовленный поднос с едой. Через две минуты открываю дверь в лазарет. Василиса тут же отрывает взгляд от телефона и устремляет его на меня. Брови удивленно несутся вверх при виде куриного супа и чашки чая. Там еще ватрушки и малиновое варенье. Конечно, все покупное, кроме супа. «Как больная?» Прохожу вглубь комнаты. «Не очень, если честно». Нервно улыбается. Температура поднялась. «Таблетки выпила?» «А я не знаю, где они». «А сказать?» Цыжу сквозь зубы. «Не хотела отвлекать и как-то контактировать». Неловко отзывается. «Да и вообще, температура хорошо, если не под сорок. Значит, организм борется с простудой». «Лучше бы я с тобой сейчас поборолся, чем простуда». Бурчу себе под нос и прощаюсь со своими фантазиями, которые хранил в голове с самого утра. А потом выкинул, потому что Радова заболела. Ставлю на ее бедра под нос. «Приятного аппетита!» Я за таблетками. Кивает, с опаской смотрит на суп. Я только закатываю глаза и ухожу. Привереда. Вернувшись, меряю ей температуру. Фигово дело. «Почти 38. Надеюсь, что быстро спадет. Температуру сбиваем ближе к ночи. А вот с утра...» «Я думаю...» — закашливается Васька, прикрывшись одеялом, чтобы не раскидываться бацилами. «Мне домой надо». Гундосит, чем раздражает меня. «Что, за один день вылечиться нельзя? Почему на второй день дела еще хуже?» Ты со мной, чем больше возишься, тем выше твой шанс заболеть, если мы оба сляжем, кто будет со львом сидеть. Скреплю зубами. Тут она права. У дом работницы заканчивается отпуск только через пару дней, раньше никак. Завтра выписка только. И Еще пару дней на отдых. Дерьмо. Я все же понимаю. Вася правду говорит. Но отпускать ее не хочу. «Буду волноваться, как черт знает кто». «Знаю, но я за тебя беспокоюсь. Недовольно скрещиваю руки на груди и держу дистанцию. Стою почти у дверей. Вдруг что-то случится, а ты одна». «Я могу поехать к родителям, если тебе будет спокойнее». «Будет». «Отец как раз врач, на скорой работает. Если что, не пропаду». А через пару дней на ноги встану и снова в бой. Улыбается она, прижав колени к груди. Снова вернусь к бойцу. Уголки губ летят вверх, хотя на душе становится тоскливо. Как подумаю, что Василиса будет ночевать не рядом, аж выворачивает. Она еще тут, а я уже скучаю, как гребаный псих. Я и раньше о ней думал часто, а теперь вообще свихнулся. Ладно, нехотя соглашаюсь. Тогда поезжай к родителям, подлечись. Я вызову такси. Прости, не смогу подвести. Конечно, конечно, всплескивает руками. Я все понимаю. Снова закашливается и шмыгает носом. Качаю головой, еще раз мотеряя ее за те посиделки на крыше. Я тоже дурак, надо было ее сразу отправлять домой. Нет, одеялом прикрыл, надеясь, что ее хваленый иммунитет все же поможет и ничего не произойдет. Осечка вышла. Через полчаса стоим со львом на лестничной площадке и провожаем Радову домой. Та тоскливо смотрит в сторону ребенка. Сын, словно чувствуя неладное, начинает что-то лепетать. Тянется к Василисе, по которой соскучился за этот день. И она, с трудом сдержавшись, чтобы не обнять его, быстро мчит за ворота. И все. Как будто частичку тебя отрывают. И, хоть это всего на пару дней тревога появляется, и страх, что больше не вернется, привыкли уже, прижились. Я начинаю скучать, а огонек тянутся к выходу с участка, чтобы пойти за Васей. И когда я отворачиваюсь, малыш начинает плакать. И какими бы ни были у него крокодиловые слезы, захожу в дом, успокаиваю сына. «Да, боец», — вырывается вслух, — «вот мы с тобой и влипли». Не можем без одной девушки. Пустоту ощущаем. И десяти минут пробыть без нее не смогли, а уже плачем и скучаем. И снова подытоживаю. Капец, как влипли. Врастаю в пол, все еще не могу принять, что мы дома одни. С ее уходом словно тепло из дома пропало запаха ее нет. Успокаиваю львенка, просящегося на улицу, к Васе. У самого сердца дерет и еще мелкий добавляет. Падаю на диван, пытаюсь развеселить огонька, подбрасываю его в воздух и катаю на шее. Кое-как помогает, но улыбка на детском лице так и не появляется. И я впервые в жизни решаю включить ему мультики. Хотя был жестким противником этого дела. Маша частенько же отмахивалась от него планшетом или телевизором. И пока он изучает розовых свинок, достаю телефон. Пишу Василисе, чтобы отписалась мне, как приедет домой. Замечаю пропущенный от Аркадия. Перезваниваю, падая на диван и вынимая из-под себя соску. Блин, львенок разбрасывает их везде. Еще и при виде нее тянется ко мне, пытаясь забрать. Блин, ее же помыть надо. «Звонил?» — спрашиваю, как только пропадают гудки. Тянусь к бутылке с водой, ополаскиваю соску над тарелкой. Не помню, как Васька делала. Надеюсь, мне за это не прилетит. «Да, Игорь Викторович, звонил. По вашему делу. Я нашел девушку, чьи материалы использовались для суррогатной матери». «Так». Отдаю малышу соску и взглядом разыскиваю ручку. «Блин, погоди, записать надо». «Не надо!» — говорит как-то с сомнением. «Вы и так запомните!» Пожимаю плечами. «Значит, имя несложное!» «Донором и матерью Льва является Радова Василиса Юрьевна!»